Глава пятая. Фрейлина трех императриц. По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного Заячьего островка. От пристани до него верста с небольшим, и весь Кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда как на ладони. Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел зайчики под женский изолятор, куда попадали главным образом, за грех, против седьмой заповеди и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина. Семидесятилетний еврей, бог весь какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений. Каторжницы, ни в чем не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне Кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпичный завод. Прачечная и верёвочки считались лёгкими работами, а кирпичики, формовка и переноска сырца пугали. Чтобы избавиться от кирпичиков, пускались в ход все средства, и немногие выдерживали 2-3 месяца этой действительно тяжёлой, неженской работы. Жизнь в жен-бараке была тяжелее, чем в Кремле. Её обитательницы Глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выделиться в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в Кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число каэрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином контрабандистки, и среди них аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины. Выход из барака строго контролировался. Даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением. Женщины, значительно менее мужчин, приспособлены к нормальному общежитию. Внутренняя жизнь жен барака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, 65-летняя баронесса, носившая известную всей России фамилию. Великую истину сказал Достоевский. Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое, человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, должен перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. И часто для всех одинаковое наказание превращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина. Записки из мертвого дома. Четвертая глава. Первые впечатления. Именно такое, во много раз более тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье. Если для хозяйки кронштадтского портового притона кораблихи быть Джен Барака и его среда были привычны родной стихией, то чем они были для Смолянки, родной стихии которые были ближайшие к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения? Беспрерывная, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПО это знала и с явным садизмом растасовывала каэрок в камеры поодиночке. С мужчинами в Кремле оно не могло этого сделать, а в Женбараке это было возможно. Петербургская жизнь баронесса могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважение к человеческой личности, предельное, порой невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга. Попав в барак, баронесса была там встречена не в штыки, а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц. Прошлое. Элегантная, утонченная, яркая, проступала в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном значении этого слова. И в соловецком Жен-Бараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок — она была той же, какой видели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала себя ею и приняла свою участь, неизбежность как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе без сетований и слез, не оглядываясь назад. Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на кирпичики. Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на лотке двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали. «Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по-нашему!» хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков. Они не спускали с нее глаз и жадно ждали вопля жалобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения». Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на коленях, перед маленьким образком. Моя большая приятельница дней Соловецких, кронштадтская притонщица-кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая жалость в бабе и душе своей, рассказывала мне потом, как она стала на коленке. Сонька глазок завела было бузу. «Ишь ты, Бога своего поставила, святая, какая промеж нас объявилась!» «А нет она нее! Тебе жалко, что ли? Твое берет! Видишь, человек душу свою соблюдает!» Сонька и язык прикусила. То же повторилось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье, Молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком жен-барачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась. И как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривала совершенно одинаковым тоном и с беспрерывно вставляющей французские слова княгини Шаховской и с сынкой глазком пользовавшийся в той же мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя обособленные предпочитали французский. Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись все реже и реже. Остроумие языкатых баб явно не имело успеха. Нынче утром манька длинная на баронессу у рукомойника наскочила — сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха. «Щетки, мыло ее покидало. Крант, мол, долго занимаешь. Я ее поганой тряпкой поряжки как двину. Ты че божескую старуху обижаешь? Что тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает?» Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, объявилась. «Объявиться» на соловецком жаргоне значило «заявить о своей беременности». В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагали зайчики, даже и беременным до седьмого-восьмого месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они родили и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях на легких работах поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя зайчики, попасть прямо к мамкам. Объявившуюся уборщицу надо было заменить. И по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком. Уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой – вымыть полы, принести дров, и истопить печку. За место уборщицы боролись. «Кого поставим?» — запросила кораблиха. Она была старостой камеры. «Баронессу!» — звонко выкрикнула Сонька глазок, безудержная и в любви, и в ненависти. «Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней, никакой неприятности не будет!» Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой милостью к ней. Кирпичики явно вели ее к могиле. Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре. Кораблиху и ту же Соньку-глазок, певшую в хоре. Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему чину авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультаций по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце, и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее. И вот в театре готовили заговор императрицы, Алексея Толстого, халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нем увидавших загадочного старца. «Все это в раке, будто царица с ним гуляла!» безапелляционно заявила Сонька. Она его потому к себе допускала, что он за наследник очень усердно молитствовал. А чего другого промешних не было? Баронесса наша при них была, а она врать не будет. Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе. Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, зато буржуи его и убили. Ему царь поклялся, за наследникова выздоровления землю крестьянам после войны отдать. Вот какое дело!» Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее и сильнее. Это великое таинство пробуждения человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила, что надо, так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действия и были главной силой ее воздействия на окружающих. Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, Но при женщинах стало заметно сдерживаться, и, главное, ее эпитеты утратили прежний тон вызывающий бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных эмоций. На страстной неделе она, кораблиха, и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника, утешительного папа. Таинство принятия тела и крови Христовых совершались в темном чулане, где хранилась бутафория, дарами, пронесенными в плоской солдатской кружки в боковом кармане бушлата. На стреме у дверей стоял бутафор турок решат Седат, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджеристана. Если б узнали, быть бы всем на секирке и зайчиках, если не хуже. Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сёстры милосердия или могущие заменить их. Начальник санчасти Услон Фельдман не хотела назначения на эту смертническую работу. Она пришла в жен-барак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалование и хороший поёк. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим. В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязанкой дров. Голова ее была укручена платком, на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман: «Так никто не хочет помочь больным и умирающим?» «Я хочу». — послышалось от печки. — Ты? — А ты грамотная? — Грамотная. — А с термометром умеешь обращаться? — Умею. Я работала три года хирургической сестрой в царскосельском лазарете. — Как ваша фамилия? — прозвучало известное имя без титула. «Баронесса — Баронесса! — крикнула, не выдержав Сонька, но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшие фрейлины на кирпичиках. Второй записалась Сонька, и вслед за ней еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из обособленного кружка, хотя в нем много говорили о христианстве и о своей религиозности. Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедшими туда вслед за Фрейлиной трех русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, так как больные лежали в повалку на полу, и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак. Баронесса работала днем и ночью. Работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол жан барака. С такой же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свое дежурство при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Придет время, и генетики раскроют великую тайну наследственности. Владевшие ей чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды. Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. Фельдман заметил ее. «Баронесса, идите и ложитесь в особой палате. Разве вы не видите сами?» «К чему?» «Вы же знаете, что в мои годы Тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему». Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая в него и атеистка. Женщины двух миров. Экспансивная порывистая Фельдман обняла и поцеловала старуху. Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны Слез. Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры, ведь я же еврейка. Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла. Начался бред. Сонька глазок тоже не вышла из барака смерти, души их вместе предстали перед престолом Господним.